Глава шестая До места мы со следователем добрались на полицейском парамобиле. Чёрный, отчаянно коптящий дымом, он с грохотом остановился напротив моей мастерской. Хм... Озадаченно протянул мистер Крейтон, помогая мне выбраться из транспорта, и многозначительно посмотрел на витрину. Чистую, сверкающую, а самое главное, абсолютно целую витрину, без малейшей трещины. «Мисс Аннет, Мистер Вудс вылетел нам навстречу, как будто давно уже поджидал нас прямо за дверью, а сам сверкал радостью и широкой улыбкой, почище этой самой витрины, обхватил обеими широченными ладонями мою руку и сердечно прижал её к своей груди. «Ну, как вам моя работа?» «Очень. Я с трудом вырвала свою руку из его объятий. Оперативно». «Погодите, это ещё не всё», – воскликнул мистер Вудс, возбужденно, оглядываясь по сторонам. Нашёл обломок кирпича и несказанно ему обрадовался. «Вот, глядите!» И с этими словами он, замахнувшись, запустил кирпич прямо в навёхонькое стекло. Мистер Крейтон отпрянул назад. Я инстинктивно прикрыла ладонями лицо, но стекло мягко прогнулось от удара и отрекошетила снаряд обратно. «Ну как?» – с гордостью вопросил мистер Вудс. Я прижала ладони к глазам и еле слышно простонала. «Ну я же просила!» «Не делать магическую защиту? Зачем?» «Мисс, это вовсе не магическая защита», – возмущенно заявил изобретатель. «Это уникальный сорт стекла, изготовленный с участием магии, не больше. Гениально, не правда ли? И вовсе не привлечет ненужное внимание. Зато навсегда отводит вандалов бить вашу витрину. Если бы сказали об этом еще вчера... Кстати, потратив еще каплю магии, я могу сделать так чтобы брошенный камень отлетал хулигану прямо в лоб. Правда, это заклятие уже станет заметно другим магам. Предложение было весьма соблазнительно. К тому же я действительно восхитилась мистером Вудсом. Не только его талантом, но и благородством. Ведь максимум, на что я могла рассчитывать, что он сметет осколки стекла в сторону. Благодарю, но не стоит. После некоторых колебаний все же отказалась я. Следователь по особо важным делам. Эшли Крейтон. Детектив первым протянул руку для приветствия. Грегори Вудс, Мак, изобретатель и бесконечно талантливый человек. Усмехнувшись, протянул он свою для рукопожатия. Сцепив руки, они замерли на мгновение, оценивающе рассматривая друг друга. Спокойный, как скала, уверенно расправивший свои плечи инспектор и хитро поблескивающий глазами из-под лобья подвижный и ухмыляющийся Мак казались полной противоположностью друг друга. Как староживая собака. И вороватый кот. Я бы назвал вас просто шарлатаном. Не мигая и смотря в прямо в глаза, заявил инспектор. Но Мак выжидательно прищурился, не торопясь чувствовать себя оскорбленным. Ну хочу попробовать разбить стекло. Усмехнулся мистер Крейтон, и руки мужчин наконец дрожали. И я наконец выдохнула. Только теперь поняла, что излишне напряженно наблюдала за обоими мужчинами настолько, что задержала дыхание. «О, а это мистер Крейтон, как вам будет угодно». Самодовольно заявил мистер Вудс. «Можете бить кулаком, можете палкой, можете камень запустить или даже пулю. Как видите, мисс Аннет, я решил вашу проблему. Заметьте, гораздо быстрее полиции». Он бросил ехидный взгляд на инспектора, но тот никак не отреагировал на провокацию. Мистер Крейтон тщательно изучал мостовую, но искал он там вовсе не улики». Так же радостно, как и мистер Вудс, он подобрал земли камень и бросил его в стекло, а затем задумчиво глядел, как словно в луже расходится по витрине круги от удара. «Значит, все-таки, маг...» «Как видите, я предельно честен», — широко улыбнулся мистер Вудс. «Значит, вы умеете накладывать проклятие», — многозначительно посмотрел на него следователь. «Еще один», — закатил маг глаза. «Да будет вам известно, что если бы это был я, хрена с два снял бы его с мисс Аннет. Зачем? Мне было достаточно подождать, пока она уснёт и погибнет. Будь я злодеем, напротив, спел бы колыбельную, а не стал будить». Мистер Крейтон не ответил и принялся изучать мостовую перед витриной, затем крыльцо и дверь. Дотронулся пальцем до порога, растёр, внимательно разглядывая. «Хм, действительно кровь». Пробормотал он. «Вы сомневались?» Возмутилась я, наблюдая за его действиями. «Спорим, он сейчас найдет еще и черное перо», громким шепотом насмешливо произнес мистер Вудс. «Зачем черное перо, когда я принесла к его услугам целую голову?» Не разделила я шутки, нахмурившись и сложив на груди руки. Мака чего-то поперхнулся и закашлялся. «Чью голову?» Сдавленно простонал он. Чья валялась, ту и принесла. Нервно передернула я плечами. Куриную? Насторожился мистер Вудс. Петушиную, уточнила я. Меня хотят запугать, но я так просто сдаваться не собираюсь. Мистер Уилл хотел, чтобы мастерская жила. Значит, я не сбегу, поджав хвост при первых трудностях. А еще сделаю все, чтобы убийцу нашли и наказали по всей строгости закона. Желательно через висельницу. Браво! Мистер Вудсголка хлопнул в ладоши три раза. «Какая пламенная речь! Просто восторг!» «Что смешного?» – с вызовом вздёрнула я бровь. Скорее забавно!» – улыбнулся маг. «Неужели никто из здесь присутствующих не знает, что куриную голову обычно используют для приворота и подбрасывают на порог как раз объекту своей страсти? Так что у вас появился не только недоброжелатель, но и тайный поклонник». «Что за дикость?» – поморщилась я. «Какой еще тайный поклонник?» «Из самых низов общества», – заботливо подсказал мистер Вудс. «Только в трущобах все еще верят в эту чушь». В поисках поддержки я бросила взгляд почему-то на мистера Крейтона. «Количество поклонников мисс Ингрид растет на глазах в геометрической прогрессии», – усмехнулся он. и «Я тут же его едва ли не возненавидела». Она теперь завидная невеста. «Глупо её убивать, не поймев наследства», – бросил мистер Вудс. «Кстати, что будет с мастерской в случае смерти хозяйки?» «Отойдёт муниципалитету». Глядя мне прямо в глаза, ответил мистер Крейтон. «Мисс Аннет, вам нужно срочно выйти замуж», – жарко произнёс мистер Вудс, – прежде чем умереть. «Замолчите!» – оборвала я его. «Прекратите меня хоронить и делите наследство!» «Согласен, неприятная тема», – Пока покаянно покачал головой мистер Вудс. «Впрочем, не очень искренне». «Но разве вам самой не интересно? «Жених из трущоб?» – переспросила я. «Не очень». «Возможно, это кто-то из текольщиков», – предположил мистер Вудс. «Решил приворожить вас и разбил витрину, чтобы вы обратились утром к нему за помощью и тут же влюбились. Кстати, а к кому бы вы обратились, если бы не было меня?» В его словах был резон, поэтому я всерьез задумалась. «Гарри стекла ответила я после минуты колебаний. «Гарри», – заинтересованно переспросил мистер Крейтон, – «вы обращались в гильдию сами?» «Они делают качественно и недорого. Конечно же, я обратилась к ним», – дернула я плечом. «В гильдии хрустальный глаз вполне уважительно относится к женщинам, особенно если они платят деньги». «Особенно, если еще и будут платить по три раза за одну и ту же работу», – понимающих хмыкнул мистер Вудс. «Особенно, если за спиной клиентки не стоит мужчина», – покачал головой следователь, соглашаясь. Я неприязненно прищурилась. «Вы намекаете, что…» «Что хрустально-глазые отлично на вас заработали», – без лишнего пиетета сообщил мистер Вудс. «И вовсе не хотели вас запугивать. Скорее наоборот». «Один из них вас еще и влюбился!» Я пораженно молчала, обдумывая услышанное. «Они были довольно любезны!» Негромко произнесла я, наконец. «Анет, вы еще поразительно молоды и наивны!» Вздохнул мистер Крейтон. «Но чтобы развеять все сомнения, сегодня ночью я понаблюдаю за вашим домом». «Не стоит утруждаться! За домом понаблюдаю я!» Не согласился мистер Вудс. «Изнутри...» — прищурился инспектор. «А это уж на усмотрение, мисс Аннет!» — вверх подбородок изобретатель. «Мне бы не хотелось утруждать никого из вас, призналась я честно. И ещё меньше я бы хотела чувствовать себя обязанной». «Я считаю, каждый должен заниматься своим делом», — твёрдо ответил мистер Крейтон. «Я. Охранять покой граждан и искать преступников. А вы...» Он перевёл взгляд на мистера Вудса. Вы можете продолжать заниматься своими фокусами. У вас недурно выходит. «Сколько презрения к магии!» – заметил изобретатель. «Обидно, что дар достался не вам!» «Предпочитаю иметь дело с тем, что вижу и что понимаю. Не умоляю значение магии в нашей жизни, но больше доверяю своим глазам, рукам и оружию». «Признаться, у меня самой доверие больше было к мистеру Крейтону». По крайней мере, ему нет никакой нужды обманывать меня и водить за нас. «Эшли!» – раздалось с противоположной стороны улицы. «Вот вы где!» К нам спешил высоченный широкоплечий мужчина с густой копной вьющихся светлых волос на голове. От быстрого шага он запыхался и теперь пытался отдышаться, наклонившись и уперев руки в колени. «Что случилось, Декстер?» – нахмурился мистер Крейтон. Судя по выражению его лица, появление этого человека обычно было к неприятным новостям. «Из реки выловили два трупа», – запыхавшись, ответил мужчина. «А при них кое-что, что тебя заинтересует». При этом незнакомец бросил короткий взгляд на меня. «Поехали». Сразу подобравшись, как пёс на охоте, сурово скомандовал следователь, кивнув на паромобиль. Декстер поспешил к экипажу, слегка прихрамывая – А мистер Крейтон, кивнув нам на прощание, последовал за ним и, уже открыв дверцу, обернулся. «Ночью буду у вас. Ждите!» — крикнул он и, улыбнувшись, нырнул в мебель. Прохожие с любопытством уставились на меня, и я помимо воли покраснела. «Пойдемте в дом», — буркнула я мистеру Вудсу. «На меня тут все глазеют». «Сто процентов! Он специально это сделал!» — хмыкнул маг, переступая порог. «Мне кажется...» Вы ему нравитесь. Какие глупости, фыркнула я и украдкой посмотрела вслед отъезжающему паромобилю.